Тяжелый перехватчик покинул ангар Прайма и камнем устремился к поверхности земли. Алиса по привычке экономила время и энергоресурс, используя для снижения кратчайшую траекторию. Перед куполом восточного заповедника она была через 2,5 секунды и сходу вошла в открытое специально для нее окно. Алиса перешла на атмосферный режим полета и повела машину к Россу, попутно осматривая болото и отвечая на стандартные запросы диспетчеров. Все следы ударов, нанесенных чужими по планете, и давно ликвидировали. Огромные воронки термоядерных взрывов сравняли, выгоревшая растительность исчезла, уступив место новой поросли, и начинающийся ураган злобно вбивал в острые стебли корни мутно-желтые облака ядовитых испарений, пронзаемые шипящими каплями кислотного дождя. О былом штурме напоминал лишь сильно возросший радиоактивный фон, но Серебряков-младший говорил, что это даже к лучшему. Подобные реалии естественны для местного биогеоценоза. Многочисленные тепловые отметки различных обитателей болот, скользящие под корпусом хищной боевой машины, убедительно подтверждали его слова. Заповедник жил своей обычной жизнью, безмолвно наблюдая за кипящей на своей территории на протяжении тысячелетий жестокой борьбы за существование. Тут нет ни одного безобидного животного. И даже некоторые виды растительности способны ловить и переваривать добычу, если им повезет схватить какую-нибудь ослабевшую от ран или старости особь. Это место не назовешь добрым и милым, уж точно. Алиса вспомнила свой самый первый полет над радиоактивными болотами. Едва брежил рассвет. Ураганный ветер с дождем бушевал так же, как сейчас, и транспортник архивного отдела корпорации заходил на посадку в самой опасной части отравленной планеты, следуя по никому неизвестным загадочным координатам. Маленькая Элис Ритайли сладко проспала в пилотском кресле отца весь полет, изменивший всю ее судьбу, и, потирая заспанные глазенки, с восторгом наблюдала за опускающейся в недра древнего бункера платформой грузового лифта. Теперь Рос изменился кардинально. После атаки чужих его полностью перестроили, и Андрей Андреевич применил для этого свои новейшие разработки. Бункер расширился более чем в 10 раз, теперь это было не простое подземное убежище, приспособленное под нужды аналитического центра. Огромнейший научный город раскинул сеть своих помещений на 5-километровой глубине, распространившись под застывшим озером Камня, расплавленного термоядерной гиенной Великой Катастрофы. Теперь основной шлюз Росса располагался у основания невысокого каменного массива, который Алекс называл сопкой. Массивная часть скалы плавно и бесшумно поплыла вверх, открывая доступ в шлюзовую камеру, одновременно являющуюся лифтом. И Алиса на полном ходу вогнала плеть в шлюз, безукоризненно гася скорость до нулевой в точке касания с посадочной поверхностью. «Алиса, хорошо, что ты прилетела именно сейчас!» Радостная Лена Нис встретила ее на выходе из Ангара-Росса. «Андрей проводит совещание, и у нас есть время немного поболтать. Как все-таки здорово ты летаешь!» Она указала на развернутую за спиной демосферу, на которой крутилась запись, только что совершенная Алисой посадки. «Я все никак не перестану удивляться. Как бы мне так научиться?» А то стыдно, лейтенант боевого флота, а так, что надо мной лемы смеются». «Научишься не все сразу», — улыбнулась вариативная красавица. «За прошедший год твои пилотские навыки серьезно повысились. Еще лет пять-шесть и лемы одобрят твои старания». «Спасибо!» — утешила. Лена коротко прыснула, гася демосферу. «Но я буду стараться. Пойдем пока ко мне». Андрей скоро освободится, из кабинета в его лабораторию проведен телепортатор. Они прошли к транспортной платформе и автоматика подвела к ним свободный челнок. Дождавшись, когда пассажиры займут места, небольшой быстроходный аппарат, предупреждающий звякнул, закрыл двери и нырнул в отдельный тоннель. «Вообще весь роз уже оборудован телепортаторами», — объясняла Лена, пока челнок нжался по с плетением тоннелей огромного бункера. Две недели назад закончили установку, на этом и реконструкция была полностью завершена. Но в целях экономии энергии сейчас работают только несколько из них, наиболее необходимые. Основные перемещения мы совершаем на гравитационных челноках. Это дублирующая транспортная система, ее каналы опоясывают все тоннели, словно изоляция. Добираться на челноке не так быстро, зато экономично. А куда делись микрофлайеры, которые здесь были раньше, сразу после завершения первой стадии реконструкции? поинтересовалась алиса управлять вручную мне понравилось больше они стоят на аварийных платформах ответила лена это автономный транспорт на случай непредвиденного выхода из строя основных штатных магистралей и потом она хитро прищурилась тебе это конечно весело относиться по тоннелям на сумасшедшей скорости в 10 сантиметрах от потолка но у нас тут ученые работают они лучшие пилоты в галактике Командующий приказал сделать им на работе автопилотирование через диспетчерскую искусственного интеллекта, чтобы избежать заторов и прочих недоразумений. «Жаль», — Алиса пожала плечами, — «на ручном управлении по Россу летать интереснее». «Конечно», — закивала Лена. «В прошлый твой приезд делегация Реулов была в неописуемом восторге, когда ты пронеслась между их флайерами на бешеной скорости почти в притирку. Ты улетела на Дэю?» Они еще неделю донимали меня требованиями выдать им запись полета. Никак не хотели понять, что видеонаблюдение не справилось с записью на таких скоростях. После этого пришлось все перенастраивать, кстати». «Ну и правильно», — оценила Алиса. «Тем более, что скорость была совсем невелика, даже до звуковой не дотягивала. А коридоры тут теперь просто огромные, не то что раньше». «Вот ты даешь», — засмеялась Лена. Я, между прочим, тогда просто жутко испугалась, когда повороты приближались в мгновение ока. Думала, сейчас точно врежемся в стену. «Я? Врезаться?» Алиса сделала большие глаза. «Да как ты могла такое подумать? Фу, как грубо с твоей стороны!» Ее лицо стало серьезным. «Ладно, я тебя прощаю, но только на этот раз». «Приехали?» – она кивнула на высвеченную на стене челнока карту Росса. «Приехали!» подтвердила лена выходим двери транспортных тоннелей сделаны через каждые 50 метров так что далеко идти не придется девушка выскользнула в открывающийся люк в кабинете лены одновременно работала с десяток демосфер и алиса узнала карты содружества и империи вид на дэюсантен комплекса связи на дальней орбите марса остальные транслировали сетевые каналы с военными и правительственными сводками На центральном экране была видна лаборатория Серебрякова-младшего, где восседали несколько риулов в скафандрах с эмблемами епархии инженеров, неподалеку от которых на одном из рабочих столов расположились лемы из группы охраны. Небольшие серые колобки с любопытством шевелили ушами-тарелками, считывая эмоции своих подопечных. Алиса в который раз отметила, что кроме чебурашки и капитошки, никто из летучих мышей не отращивал второе ухо предпочитая пользоваться одним. Почему мы поступали именно так, она в подробности не вдавалась. Зато отличить команданта от остальных было элементарно, что оказалось очень удобно, ведь в остальном взрослые лемы были похожи друг на друга, словно клоны. Эксперт-командор сделала указующее движение рукой в сторону центральной демосферы, и та, увидев жест человека, увеличилась в размерах и усилила уровень звука. И является трехуровневой. Алиса узнала голос Серебрякова-младшего. Виртуальный ученый выводил перед риулами потоки научных выкладок, поясняя основные моменты. Этот принцип защиты применен нами на всех кораблях боевого флота и в данный момент проходит испытание на биосферах империи. Первый уровень – это энергетический щит. Эту технологию содружества вы получили вместе с технологией форсажного ускорения седьмого поколения. Второй уровень защиты – броня из металлокерамического композита, состав и пропорции компонентов является государственной тайной содружества. Третий уровень защиты – так называемая зеленая кожа. Это генетически модифицированный простейший растительный организм, обладающий колоссальной энергоемкостью. Он сформировался за два тысячелетия, прошедшие с момента Великой Катастрофы. Мы обнаружили его 12 веков назад во время очистки и возрождения планеты Земля. Колония этих организмов обесточила все оборудование и механизмы, оказавшиеся в зоне досягаемости, что доставило нам немало хлопот. Но данная находка оказалась весьма полезной. Правда, мне пришлось потратить более 400 лет на генетические манипуляции с этим организмом, но работа того стоила. Теперь Зелёная кожа живет на внутренней стороне брони боевых кораблей. Она поглощает всю энергию, что проходит через щиты, и пускает часть ее на нужды собственной жизнедеятельности, аккумулируя в себе все остальное. Как только запас превышает состояние сытости, организм отдает энергию обратно на первый уровень защиты, то есть заряжает энергощиты. Признаюсь, добиться от зеленого студня отдачи, пусть даже излишков энергии, было самой трудной задачей в моих изысканиях. Голос Серебрякова-младшего на мгновение стих, словно вспоминая некие давние подробности, после чего продолжил разъяснение. Демосферы вновь запестрели схемами, чертежами и цифрами. В зависимости от величины поглощенной зеленой кожи энергии, как я уже сказал, производится регенерация щитов, в том числе и устанавливаемых, дистанциозно. Дальнейший же избыток перенаправляется на синтез, зарядку и приведение в боевое положение серебряных слез, если, конечно, корабль оснащен этим оружием. Таким образом, залп серебряными слезами опустошает излишек энергии, что дает возможность организму продолжить ее поглощение. К сожалению, процесс синтеза антивещества и, и прочие сопутствующие зарядки серебряных слез операций требуют времени. И на данном уровне развития наших технологий это быстрым не назовешь. Поэтому если количество поглощенной зеленой кожей энергии превысит критический предел, организм погибнет от перенасыщения. Это сопровождается взрывом. Конструкция наших боевых кораблей позволяет экипажу пережить взрыв и либо выйти из боя, если таковое возможно, либо воспользоваться аварийными капсулами. Но сам корабль получает повреждения настолько серьезные, что требует немедленного полномасштабного ремонта. Виртуальный ученый сделал короткую паузу и добавил. Со стороны подобная организация защиты может показаться несколько экстремальной, но в видении зеленой кожи позволило повысить живучесть кораблей в бою в шестнадцать раз. «О, величайший из мыслителей!» – протрубил один из риулов, поднимаясь на ноги. «Твой гений воистину недосягаем, и риулы гордятся союзом с содружеством людей. Предки добудут свидетелями, что у народа нашего не было более достойных союзников со времен падения». Но, к моему великому сожалению, я вижу, что подобные технологии нам не освоить. Мы слишком отстаём от людей по всем направлениям науки. На это уйдут столетия. Возможно ли нам получать уже синтезированный сплав для брони и эту удивительную зелёную кожу? Кожу передать невозможно. Жёлтый смайлик Серебрякова-младшего огорчённо развёл ладошками и сделал расстроенное лицо. Ее колонии необходимо высаживать и проращивать на полностью собранном корабле в специальных условиях. Воссоздать их вы не сможете, технология слишком сложна. Поэтому мы передали вам только то, что наука Реулов сможет скопировать в кратчайшие сроки. Форсажное ускорение 11 поколения и выше, равно как и многое другое, включая серебряные слезы, вам тоже не освоить. Но как только Содружество укомплектует свои вооруженные силы боевой техникой в полном объеме, мы сможем поставлять Священному Синоду Риулов корабельные корпуса из вышеуказанного сплава. Соответствующие чертежи и техническую документацию я запрошу у епархии инженеров за два месяца до... Итак, сутки напролет. Лена Нисс понизила громкость трансляции. Она стояла рядом с Алисой, разглядывая жестикулирующий смайлик. Он никогда не отдыхает и всегда занят кучей дел одновременно. Сейчас он объясняет что-то Риулом и в это же время проводит совещание с имперским научным собранием. Составляет ежесуточную аналитическую сводку для совета глав. Рассчитывает около 2000 различных экспериментов и следит за проведением еще приблизительно стольких же. И еще что-то делает для боевого флота непосредственно на ДЭЕ. Но это уже слишком секретные вещи и мне о них знать не положено. Временами мне становится стыдно, что я отвлекаю его от работы своей болтовней. — Перестань, — мягко ответила Алиса. — Именно эта болтовня и является для него отдушиной. Это окно из компьютерного мира в человеческую жизнь, так что береги его. Она отключила звук демосферы и посмотрела на Лену. — Мы с тобой раньше не обсуждали эту тему и не будем впредь, так как некоторые раны бередить не стоит. Но кое-что я все же хочу тебе рассказать. Цвета Алисы потемнели, наливаясь темно-фиолетовым, и вариативная красавица продолжила. «Всем известно о тебе, как историку, особенно, что до исхода Андрей Андреевич был женат на Мэг Серебряковой в девичестве Ранж. Она была моей подругой на протяжении долгих лет, и я могу со всей ответственностью утверждать, Андрей и Мэг очень любили друг друга». «Я знаю», – негромко ответила Лена, виновато опустив глаза. Их любовь вытерпела многое, особенно учебники по истории, в которых было разжевано безо всякой совести, — прервала ее Алиса, махнув рукой. — Не сомневаюсь, что ты знаешь все, вплоть до мельчайших подробностей. Сейчас я расскажу тебе то, что неизвестно никому в содружестве, а ты делай выводы. Алиса поискала взглядом по просторному кабинету и жестом подозвала к себе кресло. Лежащая в углу помещения изящная витая раковина метрового размера выпустила щупальца и плавно подползла к человеку. Ее створки распахнулись, подстраиваясь под анатомию пользователя, и эксперт-командор плюхнулась на мягкое, алое, губчатое покрытие. «Оважаю дельфийскую мебель!» — Алиса Ласкова провела рукой по бархатистой губке кресла. «Она изумительна! Каждый предмет — уникальное произведение искусства!» Красивая, удобная и не такая узкая, как наша, что, впрочем, неудивительно. Ведь Дельфи, в отличие от людей, не сидят, а лежат на креслах. Место, конечно, занимает многовато, но спальным ложем из Империи я все-таки на русском обзавелась. Правда, пришлось выслушать от Алекса лекцию на тему оптимального использования полезного пространства на боевом корабле, но в конце концов он сдался. Она хитро подмигнула собеседнице. Я предъявила некие аргументы, которые заставили его признать, что данное использование полезного пространства является очень оптимальным. Эксперт-командор вновь стала серьезной и добавила «Присоединяйся. Разговор предстоит недолгий, но серьезный». Лена активировала еще одну раковину и расположилась перед Алисой, внимательно глядя ей в глаза. Затеять разговор на эту тему она хотела неоднократно, но так и не смогла решиться. И потому инициатива Алисы была для нее давно желаемой возможностью расставить все точки.